но и все позитивистское воспитание Бориса Никитича, которое ему отец Никита дал содобление деда Бориса, теперь этому воспитанию, похоже, подходил конец. Красный шамбаш, идущий из завод этих зубчатых стен, подрывал веру в рацио, в торжество человеческого разума, даже в ни в чем не повинную теорию эволюции, философия.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 У Иосипа только один равнев в мире, Адольф. Двадцатый век цветет двумя формами восхитительного социализма: классовой и расистской. Эти мысли Рестон не решался в прямую высказывать в статьях. За свои высказывания о советском режиме он давно уже в леволиберальных кругах снискал репутацию реакционера. В левых либеральных кругах, к которым прежде он сам себя причислял, интеллигенция Запада отвергает расовую, но зато легко клюет на классовую наживку. Хотя бы намеками, расстановкой параллелей он старается провести идею о почти полной идентичности двух режимов. Увы, это простая мысль. Либералами не прочитывается. Даже Фейктвангер, сбежав от нацистов, аплодирует большевикам, дает себя дурачить открытыми процессами. Конечно, Сталин пока еще не давит евреев, но и до этого дела дойдет. Писатели, однако, за редким исключением не видят сути, а между тем надвигаются страшные события. Без всякого сомнения, два режима, несмотря на то, что сейчас они клянут друг друга, в самое ближайшее время сблизятся. Еще через некоторое время они ударят по западу. Германской индустрии и русские ресурсы. Этого удара атлантическая цивилизация не выдержит. В мире установится режим, где уже не будет ни левых, ни правых либералов, Словом, либерал будет подтираться чекистско-гестаповская задница.